— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться по личному вопросу, — сказал я. Генерал кивнул. — В госпитале на излечении находится ефрейтор Чертыханов. — Разрешите взять его в батальон? Зазвонил телефон. Генерал поднял трубку и, прежде чем отозваться, сказал мне. — Берите. Майор Самарин поможет вам. — Благодарю вас, — сказал я. — Разрешите идти? — Идите. — Желаю удачи, капитан. Действуйте смелее, а по необходимости — беспощадно. В приемной, где толпились военные и гражданские, мы отодвинулись в сторону. Майор Самарин пристально поглядел на меня сквозь выпуклые стекла пенсне. Вы по всему, видать, крепко понравились генералу. Когда ему кто-нибудь нравится, он бывает чрезвычайно щедр. Майор улыбнулся и сразу стал проще и доступнее. Могу поинтересоваться, спросил я, что это за батальон и чем он занимается? Майор, как все люди, состоящие при крупных начальниках, знал много, но скуп был на откровенность. Он как-то наивно пожал плечами. Сказано, получите указание на месте, вот и ждите. Удостоверение личности при вас? Давайте. Он взял у меня удостоверение и вышел из приемной. Беспрестанно звонили телефоны. Люди, перебивая друг друга, кричали в трубке. Посетители появлялись, тщетно пытались пробиться к генералу и, потолкавшись, в приемной исчезали. Вернулся майор. — С повышением вас, — сказал он. — Снимайте кубари. Прикрепляйте вот эти знаки. Он высыпал мне на ладонь целую горсть шпал. — Батальон ваш размещен в школе неподалеку от Таганской площади. Я сейчас позвоню майору Федулову, он вас встретит. Примите у него батальон, а его самого пошлете сюда. Да и комиссар там, невысокого полета птица, не орел, далеко не орел. Школа встретила меня нежилой сумрачной немотой. Гулка хлопнула дверь, Гулко разнеслись шаги мои по коридору. В классах нижнего этажа на партах и прямо на полу дремали красноармейцы. На меня они не обратили никакого внимания. Я заглянул в директорский кабинет. Молоденький белобрысый боец, небрежно закинув ногу на стол, по телефону морочил голову какой-то девчонки, то воркуя, то игриво восклицая. Меня зовут Спартак, был такой герой в Древнем Риме, гладиатор. Какой я? Ничего. Хорош сам собой. Ах, что вы говорите? Не пугайтесь. Война любви не помеха. Приходите на Таганскую площадь. А вы какая? Обрисуйте себя в общих чертах? Контурно. В конце коридора на подоконнике сидел никто иной, как лейтенант Тропинин и читал газету. Увидев меня, встал и встряхнул накинутую на плечи шинель. Заметив шпалы на моих петлицах, усмехнулся. — Еще два-три таких посещения, и вы станете полковником. — Все может быть, — ответил я. — Где же батальон? Чем он занимается? — Батальон, — спросил Тропинин с печальной иронией. Одни отдыхают после обеда, другие веселятся, сражаются в карты. В это время с верхнего этажа скатился, прыгая по ступенькам лестницы, дружный и трескучий взрывами смех. Вслед за тем послышались звуки фокстрота, завели патефон. Слышите? Подобрали где-то патефон и крутит с утра до вечера. Ну, а третий просто бродит по городу, тоскуя от безделья. Где найти майора Федулова? Сейчас за ним пошлю. Пройдя в директорскому кабинету, Тропинин приоткрыл дверь и приказал бойцу, который все еще кокетничал по телефону, позвать командира батальона. Боец выбежал из школы. Майор получил письмо. Ему сообщили, что убит его друг. Выпил немного. Не понимаю. Там идет бой. Фронт задыхается без людей, а нам позволяет бездарно тратить время. Здоровые молодые люди. Всех бросим туда, что останется про запас, спросил я. Не спешите, и до нас дойдет очередь. Сзади хлопнула дверь. Вошли двое. Боец полголоса сказал, поворачивая майора в нашу сторону. Там они, товарищ майор. Громадные и медлительные, без головного убора, майор Федулов шел по коридору, слегка покачиваясь и как-то странно отфыркиваясь. Когда он приблизился, я заметил, что волосы его были мокрые. Должно быть, боец, чтобы выстудить хмель, поливал голову майора холодной водой. — Здравия желаю, товарищ капитан, — сказал майор Федулов, виновато ухмыляясь. — Прибыли мне на смену. — Давно пора, а то тут с ума сойдешь. Хотя и не москвич, а считаю ее матушку своей, единственной родимой. Он потер ладони широкое лицо и всхлипнул. — Как ты думаешь, капитан, потеснят они нас еще? — С такими, как вы, потеснят, — сказал я жестко, — непременно таких раздавят. Это разозлило Федулова. Он вдруг закричал срывающимся голосом грубо и с угрозой. «Меня раздавит Меня? о чем я хуже вас? Чем?» «Нет, братец, меня раздавить непросто. Я не козявка. Я солдат!» Дрожащими пальцами он расстегнул шинель откинул левую полу. Пламенно сверкнули два ордена Красного Знамени. Он ударил себя в грудь. «Этим орденом...» За Финляндию наградили, а этим за Ельню. Себя не жалел, и фашистов не жалел, понял? Оскорбил ты меня, капитан. Где ваши люди? — спросил я, когда майор успокоился и утих, сокрушенно и с огорчением покачивая головой. Он простодушно рассмеялся и вяло махнул рукой. Черт-то их знает где. Спартак! — А беги дома, прикажи ребятам собраться во дворе. Белобрысый боец кинулся выполнять приказания. Я спросил майора. — А если сейчас, немедленно, нужно будет решать боевую задачу, что вы станете делать? — Не тревожьтесь, задачу решим. Я только и делаю, что жду боевой задачи. Майор начал приходить в себя. — Эх, капитан, фронты лопаются, как орехи, а тут... «Батальон!» «Лейтенант!» — обратился он к Тропинину. «Проследи, пожалуйста, хотя постой, я сам». «Проветриться не мешает. Комиссар здесь?» «Нет», — ответил Тропинин. «Сказал, что поехал домой и в случае чего явится по звонку». «Позвони ему, попроси немедленно прибыть». Майор ушел, а Тропинин скрылся в директорском кабинете. Я долго смотрел в окно, раздумывая о создавшемся в батальоне положении и о своей новой роли, неясной и загадочной. Я был убежден, что бойцам, предоставленным самим себе, не так уж радостно чувствовать свободу перед лицом смертельной угрозы и их легко будет привести в норму. Из окна было видно, как по большой коммунистической улице провели аэростат тускло-отсвечивающий, рыхлый и длинный, он проплыл точно тело кита. Из репродуктора, установленного на площади, донесся голос диктора. Я открыл окно и отчетливо различил слова. В течение ночи с 13 на 14 октября положение на западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска Бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону. Наши войска вынуждены были отступить. Москва в опасности. Генерал, пожалуй, сказал правду. Линия обороны будет проходить в Москве. Подошел лейтенант Тропинин. Комиссар сейчас приедет, сказал он и глаза его, близко посаженные, огромные, остановились на мне. Сообщение информбюро слышали? Он вспомнил вчерашний тост Чертыханова. «Придется воевать на баррикадах». «Придется», — ответил я. «Но Чертыханов сказал вчера все-таки верно». Тропинин промолчал. «Кстати, пошлите человека в госпиталь за Чертыхановым. Я скажу адрес». «По-моему, он у вас дома. Я видел, как он прошел по двору. Еще утром. Дежурит, вас поджидает. Я позову, если хотите».